«Да, я права. Они думали, я не вспомню, мы же столько лет не виделись. Я хотела ему позвонить, а папа говорит, будет гораздо лучше, если я не скажу, что узнала его, а то ему очень стыдно, что он столько пьет и так вот исчез». Папа всегда знал, где он находится, и хотя дедушка ненавидел папу, он верил, что папа его не выдаст. Раз в полгода дедушка звонил и расспрашивал, как у меня дела». И хранит все мои рисунки с тех пор, как мне было 6 лет. Представляете, все эти годы он был совсем рядом в Тупело. 17 августа 1959 года мистер Керл, директор театра Стейт в Тупело, где проходил конкурс, оказывается знаком с папой. Он позвонил рассказать ему, как всё было на самом деле. Мой второй дедушка, который до сих пор не разговаривает с папой, президент Союза рабочих сцены, и все рабочие сцены в нём души не чают. Когда они узнали, что внучка, Блонди Харпера, одна из финалистов конкурса, они решили оказать ему услугу, пошли и приобрели три лишних прожектора, и каждый раз, как я выходила на сцену, они меня освещали. Репортёр написал в газете: "Её улыбка освещала зал". Ничего удивительного. Это они надругались над микрофоном, заклеили рот кукли «Вильмы с Ю», отсоединили орган Бетти и Лихансен и все прочее. А знаете, почему Кей Бо Бенсон не могла удержать джезлы? Двое рабочих сцены зачерпнули Тавата и пошли пожать ей руку прямо перед ее выходом. А я-то думала, она им нравится. В общем, отныне я никогда не скажу ничего плохого о профсоюзном движении. Еще мы вот что узнали. Когда судьи отправились в кабинет директора якобы голосовать, владелец театра вошел и сказал, что если они не дадут мне победить, то зрители ему весь театр на кирпичи разберут. И тогда это будет последний год, когда здесь проводят конкурс. Миссис Маклей уперлась и заявила, пусть громят ей плевать, пока она здесь главная. Мисс Миссисипи не достанется белой швали. чей папаша управляет баром, и я стану мисс Миссисипи только через её труп, тогда мадам Альберготи сказала: а я не представляю, как мы отдадим этот титул девушке, которая на всю страну произнесла слово ёбаный. Миссис Маклей разозлилась и приказала ей заткнуться. Маргарет Пул не произносила слово ёбаный, микрофон просто был сломан, это только было похоже, вот и всё. Миссис Маклей истошно орала, что это её конкурс, и если они вздумают отдать титул мне, им сперва придётся её убить. Наверное, она их напугала, потому что в этой части схватки она взяла верх. И тут Дарси входит в театр с бокового входа и просит передать судьям записку. Дорогая миссис Маклей и судьи, прошу вас не давать мне титул мисс Миссисипи. Потому что я тайно вышла замуж за негра и беременна. Боюсь, как бы это не повредило конкурсу. С наилучшими пожеланиями, Маргарет Пул. Говорят, миссис Маклей взвизгнула и завопила, что это ложь, чей-то подлог. Но остальные судьи сказали, что не собираются жертвовать своей репутацией. Они все имеют вес в обществе и не могут пойти на такой риск. А ну как это окажется правдой? Миссис Буканан Единственная проголосовала за Маргарет Пул. После чего они вернулись на судейские места, а миссис Маклей оставили гревать на кушетке с влажным полотенцем на лбу. Напоследок она приподнялась и сказала миссис Буканан: "Не позволяем так со мной поступить, Пегги!" и рухнула на кушетку без чувств. Так вот, из-за чего они тогда чуть не передрались. Судьи так расстроились, что всё перепутали. Линда Хортон со своей маримбой вообще не должна была оказаться в пятёрке финалистов, а уж тем более поехать в театр Посадена и попасть в телешоу Дни далины смерти. В общем, миссис Маклей навсегда ушла с конкурса мисс Миссисипи, сказала, что её предало гнездо гадюк, и она ни за что не поедет в Атлантик-Сити с этой белой швалью, имея в виду меня, разумеется. Мне её даже как-то жалко. Победа досталась мне нечестным путём. но Джимми Сноу сказал: "Забудь. Просто там наверху тебе задолжали. Вот и помогли удрать из Миссисипи". Ну вот. А я-то думала, что у меня нет семьи, а меня столько народу вытягивало. Мне стольких надо благодарить, что я просто обязана идти дальше.